Семь. Одри была одета в светло-серый фланелевый костюм. В нем она выглядела такой бледной и бесплотной, что Баттлу сразу вспомнились слова Кеи о серой тени, ползающей в каждую комнату. На все вопросы она отвечала просто, без каких-либо признаков эмоций. Да, она пошла спать в десять часов одновременно с Мэри Олдин и ночью не слышала никакого шума. — Извините, миссис Стрэндж, за вмешательство в ваши личные дела, — сказал Баттл. но не могли бы вы объяснить нам почему вы решили приехать сюда в это время я всегда гостила здесь в сентябре а в этом году мой мой бывший муж захотел приехать в это же время и спросил нет ли у меня возражение относительно его идеи значит это было его желание о да не ваши о нет но вы согласились да я согласилась Мне казалось, мне было как-то неловко отказывать им. «Почему, миссис Стрэнч?» Она неуверенно помолчала. «Людям приходится считаться с чужими желаниями». «Вы были пострадавшей стороной?» «Простите, не поняла?» «Вы сами захотели развестись с вашим мужем?» «Да». «И вы...» «Извините меня за навязчивость». — Не таите никакой обиды на него. Вам не хотелось как-нибудь отомстить ему? — Нет, у меня никогда не возникало такого желания. — У вас очень великодушная натура, миссис Стрэнч. Она не ответила. Баттл выжидательно молчал, но Одри, в отличие от Кей, было трудно поймать на такой крючок. Она молчала без какого-либо намека на беспокойство. Баттл признал себя побежденным. Значит вы уверены, что идея этой встречи принадлежала не вам. Конено, уверена. У вас сложились дружеские отношения с нынешней миссис Тстрэнч. Не думаю, что ей очень нравится мое общество. А вам она нравится? Да, я считаю, что она очень красива. Хорошо, благодарю вас, полагаю, на этом мы можем закончить. Кодри встала и направилась к двери. Но, нерешительно помедлив у порога, она вдруг вернулась к столу. «Мне только хотелось бы сказать вам». Быстро и взволнованно проговорила она. «Вы думаете, что Невиль это сделал? Что он убил ее из-за денег? Я совершенно уверен, что вы ошибаетесь. Невиль всегда был равнодушен к деньгам. Я это знаю. Понимаете, мы прожили вместе восемь лет». Я просто не представляю себе, чтобы он мог пойти на такое убийство ради денег. Навиль не мог так поступить. Я понимаю, что мои слова не являются ценным доказательством, но мне бы очень хотелось, чтобы вы поверили им». Она повернулась и быстро вышла из комнаты. «И что вы думаете о ней?» — спросил Лич. «Я еще не встречал человека настолько лишенного эмоций, почти полная бесчувственность». она их просто не показывает, сказал Батл. но они есть. Ею владеет какой-то очень сильное чувство, и я понятия не имею какое имена.